Глава 14 Приглашение на прием Альвина я ждала с большим нетерпением, и когда наконец слуга принес глиняную табличку, перечитала несколько раз. Бывшая подруга звала нас с некромантом к себе через три дня. Немного поколебавшись, я понесла приглашение в кабинет хозяина. Некроманту уже не было нужды появляться в обществе высокопоставленных особ но хотя бы для себя разрешение сходить к Оливине я собиралась выторговать. К моему большому удивлению, дверь в хозяйские покои оказалась закрыта. Я уже и не помнила, когда подобное случалось. Двери запирались в первые дни моего пребывания в доме. Позже я уже сама знала, куда не стоит заходить, чтобы не наткнуться на хозяина. А спустя время меня вовсе перестало пугать нечаянная встреча. Скорее, мне иной раз приходилось даже специально разыскивать некроманта по комнатам. Но тогда хозяйская часть дома оставалась в прямом доступе. И вдруг заперта. Некромант занялся своими темными делами? Я осторожно поскреблась, а потом настойчиво постучалась. Хотелось поскорее обсудить вопрос с приглашением. Тело в то же время напряглось в готовности сигнуть от двери при малейшем намеке на опасность. В душевном раздрае я настроилась на долгую осаду. Понятное дело, некромант не станет впускать к себе не лишь по ее желанию. Однако, к моему удивлению, дверь почти сразу отворилась. Правда, войти я не смогла. Пароход перекрыла массивная фигура Дея. «Чего надо?» – рявкнул он. «Вот, приглашение пришло». Показала я табличку, но в руки телохранителю не отдала. «Я передам». «Я хотела сама». «Обойдёшься». Дэй протянул к табличке руку, но я спрятал ее за спину. «Тебя долго не было». Решила я зайти с другого бока и дружески улыбнулась. «Не твое дело», — отрезал Дэй, да не желая идти на контакт. «Мы уже стали переживать, что вместе с ней пропал», — соврала я. «На самом деле никто за него не волновался» зная, что некромант гоняет тень по различным поручениям в любое время суток. Иной раз телохранитель пропадал на несколько дней, а затем возвращался, как ни в чем не бывало. Да и неприязненно зыркнул, но промолчал. Он просто многозначительно вытянул перед собой раскрытую ладонь и ждал, что я положу на нее табличку. «Ну чего ты на меня злишься?» – не выдержала я. «Мне всего-то нужно отдать приглашение и кое-что спросить, «Не собираюсь я тебя допускать до хозяина». Соизволил таки он процедить сквозь зубы. «Меня не было в доме всего-то пять дней, а на господина без слез взглянуть невозможно». «А я-то тут при чем? Он никогда не вызывал улыбки». Опешила я. «От него остались одни мощи». Возопил Дэй, потрясая у меня перед носом кулаками-кувалдами. «Ты хоть раз миску похлебки ему принесла?» На это мне нечего было ответить. Я действительно не подавала еду ни к романту с момента пропажа Лии. Олег с Гайей не имели привычки без прямого указания приближаться к хозяину или проявлять инициативу. Вряд ли он голодал по-настоящему. У дверей в его покое всегда стоял поднос с едой. Другой вопрос – ел ли он? Или аппетит пропал после злодеяний? В отмеску за уничтожение подруги-рабыни Я пренебрегала своими обязанностями, прекратив отгонять хозяйские кошмары. Быть может, бессонница повлияла на некроманта. Он для тебя в лепешку! кипятился Дэй. И жизнь спас, и мстить бывшей семейке помогал, и любые пожелания исполнял. Мне стало не по себе. Верно, а я принимала все как должное. Совесть болезненно заскребла острыми коготками. Но я велела ей скрыться. Прошло время моего доверия людям и бескорыстной заботы о них. За доброник романты я заплатила ночами его спокойного сна и еще заплачу собственной жизнью, когда он решит пустить меня в расход, как сделал это с другими рабами. Лия, вытолкнула я имя невинной жертвы хозяина, не желая признавать свою неправоту. Чем совать нос в чужие дела и переживать о посторонних? Лучше бы о себе подумала. парировал Роудей. Тебя, господин, ни разу не обидел. Неблагодарная. Я дернулась, как от пощечины. Некромант не просто ни разу не навредил мне, но и постоянно помогал даже тогда, когда я не просила. И хоть пропажа Ли меня жутко напугала, слова Дея звучали справедливо. Кто знает, какие счеты в прошлом имелись у хозяина с рабыней. Отчего Лея постигла страшная участь? Не мне судить. Следовало позаботиться о себе. Разваться некромантом не принесет ничего хорошего. Да и прав. Мне следовало проявить внимание к хозяину в отсутствии тени. Показать, насколько я незаменима. Зарабатывать очки, а не отвращать от себя. Что же я наделала? У меня задрожали губы. Руки в беспомощном жесте прижались к груди. «Дошло?» – удовлетворенно спросил Дэй. «Мучайся теперь». Он вырвал табличку из моих ослабевших пальцев и буквально перед носом запер дверь. Я попыталась стучать, но Дэй ко мне больше не вышел. Ночью дверь тоже оказалась закрыта, как и в следующие три дня. Телохранитель сам относил еду некроманту, а меня и близко не подпускал к драгоценному хозяину. Я не находила себе места. Неужели некромант настолько пострадал? Когда я видела его в последний раз, выглядел он, признаться, не очень. Однако язык не повернулся бы назвать его умирающим. По мне, так он просто вернулся к своему обычному состоянию до моего ночного дежурства в его комнате. Но почему тогда подносы на кухню возвращались почти нетронутыми, а дэй бросал на меня все более хмурые взгляды? Ответ на обострившуюся неприязнь со стороны тени я получил в день приема оливины. В моей спальне обнаружился новый наряд. Темно-фиолетовый шелковый халат с алыми пионами по подолу и широкими рукавами. Белоснежное нижнее платье и обувь на высокой подошве. Нежная тончайшая вуаль и украшения для волос с крупными фиолетовыми аметистами стоили целое состояние. Некромант не забыл даже шейный платок приложить. Шелковый, лилового цвета. Видимо, пометую, как в прошлый раз у меня пикантно распахнулось верхнее платье, позволяя краем глаза заметить нижнее. Что ж, с прикрытой грудью целомудренно и одновременно соблазнительно. Ведь полоса голой кожи более интригует, чем прелесть, откровенно выставленные на показ я с трудом проглотилась слюну рассматривая роскошный подарок от хозяина в подобном облачении меня возненавидит любая женщина но богиня до да чего прелестно купленная для велимира вещицы сама полжизни готова дать лишь бы хоть раз покрасоваться в них в светском обществе когда да и вышел с хозяйской половины дома я уже полтора часа в полной готовности крутилась у двери пребывая в неведении «Стоит ли мне отправиться на прием одной? Или некромант все-таки решил составить мне компанию?» «Идем», – процедил телохранитель сквозь зубы. «Экипаж ждет». «Значит, решил отправить одну». На кончике языка появилась горечь. «Неужели я разочарована?» «Вовсе нет. Без некроманта будет спокойнее. Да или вена взбесится?» Она-то рассчитывала сойтись ближе с избранником смерти. Сплошные преимущества. Но где-то в глубине души я не могла сама себе врать. Мне почему-то безумно хотелось, чтобы в сказочном наряде меня увидел именно некромант. Плевать. Соберу восхищенные взгляды всех присутствующих на приеме мужчин. И начну покорение бывшего мужа. Он у меня с ладони станет есть, позабыв про мать и Месть – моя первая цель. Все остальное неважно. Я зло плюхнулась на подушке и принялась расправлять складки ткани своего прекрасного одеяния. Глаз уловил нечто инородное в экипаже. И я, подняв взгляд, вздрогнула. Некромант! Ты-то здесь откуда? Совсем невежливо вырвалась у меня. Из дома? Невозмутимо ответил мужчина, рассматривая мой наряд. Я хотела сказать, мы вместе поедем на прием, господин. Совсем другим, вежливо заискивающим тоном, поинтересовалась я. Разочарована. Нет, что вы. Я рада, просто не ожидала. Продолжила, все еще пытаясь загладить свой промах. Ведь имена пропавших мужчин из списка закончились. Из чего можно сделать вывод, что искомый объект не попал в список. Поэтому сплетни, знаете, могут оказаться не лишними. Логично но почему-то неприятное чувство скользким противным комком зашевелилось внутри. И вовсе не из-за меня он решился на очередную волоску в свет. Причина в незнакомце, которого следует найти. Загадка оказалась не так проста, как хотелось, и представлялась изначально. Но почему потеряшку не стали искать? Незаметно для себя я отбросила вежливость и принялась рассуждать. Если только некому было или просто решили, что погиб. И то, и другое возможно. Уклончиво отозвался некромант. То ли сам не знал, то ли не хотел посвящать меня в тонкости своей тайны. Если первое, то выяснить имя почти нереально. А вот во втором случае нужно всего-то составить новый список. Только уже не пропавших, а умерших пять лет назад. Некромант кивнул. Пока я размышляла, Стоит ли мне предложить заняться новым списком? Экипаж доехал до места назначения и остановился. Пришло время сконцентрироваться на собственных задачах. Прием во дворе дома альвены превзошел мои ожидания. Родители бывшей подруги не поскупились ради уникального шанса дочери блеснуть в светском обществе и выделиться среди прочей знати. В отличие от роскошного, но вполне ожидаемого приема у главы, Аливена сделала ставку на оригинальность. Она обошлась без дорогих иллюзий, украсив дом и сад гирляндами живых и искусственных цветов, среди которых кружились светлячки. Закуски и напитки казались бы простыми и дешевыми, если бы не их броское оформление и необычная подача. Среди приглашенных сновали слуги в костюмах мифических существ, предлагая господам на подносах угощения. Вы пришли! Бросилась к нам навстречу Оливина с тем же пылом, с каким только что приветствовал появившихся до нас посла его супругу. Некроман царственно кивнул хозяйки вечером. Его взгляд прошел мимо, демонстрируя равнодушие на грани приличия. «Благодарим за приглашение», – проявила я вежливость за двоих и приостановилась около Оливины, не столько соблюдая этикет, сколько чтобы послить бывшую подругу. Да не могла оторвать глаз от моих украшений и наряда. К тому же я ждала незваную гостью. С ее приходом намечался занимательный спектакль, поэтому отдаляться от ворот мне не хотелось. Госпожа Велимира. Елиазар закончил присмыкаться перед очередным высокопоставленным лицом и заметил меня. Бывший муж и раскинул руки, будто собирался заключить меня в объятия. Я изобразила смущенный вид. А сама призывно стрельнула глазами. Еле азар качнулся в мою сторону. Но тут же застыл, наткнувшись на взгляд моего спутника. «Господин некромант?» — проблеял бывший. Я про себя усмехнулась. «Как я его понимала?» У самой нередко тряслись поджилки при виде избранника смерти. Но еле азар быстро нашелся. «Какая радость, что вы посетили нас!» «Вас?» – переспросил некромант. «Ну...» – на мгновение стушевался Елиазар. «Можно сказать и так. Мы с Оливеной хорошие друзья с детства». «Вот как?» Тон некроманта ясно говорил, что ему плевать, но бывший муж упорно пытался установить с ним контакт. «Да, именно. Моя покойная жена близко дружила с госпожу Оливеной. Выходит, я официально умерла». Но тогда чего на базаре о том никто ничего не знает? Умалчивают о кончине лишь в одном случае. Меня записали в самогибельница? Ну, это не важно. Дергая себя за вышитый камнями пояс, перевел тему еле Азар. Господин Некромант, я хочу извиниться за то досадное происшествие и непонимание, что между нами произошло. Надеюсь, они никак не скажутся на наших будущих отношениях. Крышистый. Бровь некроманта приподнялась над маской. Ну, да. Не совсем неприятности, разумеется. Я не снимаю своей вины. Не знаю, как до некроманта, а до меня дошло, что Елиазар пытался извиниться за инцидент с его матерью. Взволновавшись, как бы краснобайство у бывшего мужа не переросло в новый конфликт, я поспешила нагло вмешаться в мужской разговор. Прошу прощения, если вы о той неприятности, что на днях случилось на приеме главы, то право, все в порядке. Виной всему моя неуклюжесть, и вы совсем ни при чем». Мне хотелось пнуть некроманта, чтобы он поддержал меня. Но тот продолжал изображать из себя ледяную статую. Единственное, на что хозяин расщедрился, — на очередной кивок. Впрочем, Элиазер намного не претендовал и воспрянул духом. Решил, что оказался неузнанным, и про скандал, устроенный его матерью, можно забыть. «В таком случае могу я обратиться к вам, господин Некромант, с небольшой просьбой». Он бросил на меня постывый взгляд, и я рассеянно отошла в сторону, изобразив, будто совершенно не слушаю мужской разговор. Новый кивок от хозяина. Елеазар еще более воодушевился и осмелел. Мой брат попал в неприятности и, оказавшись ложно обвиненным, угодил в рабство. Да чего ловко исказил правду? И некромант сделал вид, будто не понял, куда клонится собеседник. И вы его не так давно купили, поэтому я хотел. Я купил вашего брата, перебил его некромант. Театр по нему плачет. Никогда не видел хозяйское лицо столь удивленным я давно не покупал рабов кроме а, -а, -а вы верно про того красивого молодого человека что продавался на арене более недели назад да да обрадовался еле азар рассчитывая что теперь некромант непременно окажет поддержку ему гровато какая неприятность улыбка стекла с лица ели азара что как о чем вы говорите Я почти сразу же подарил того самого раба господину Алавуру. Такая жалость!» Елиазар ошарашенно смотрел на некроманта, словно прибитый пыльным мешком, и глупо хлопал глазами. «Богиня жизни явно мне сегодня благоволила». Пока бывший муж приходил у себя, за воротами появилась главная фигура сегодняшнего представления – госпожа Ачма. «Развлекаешься?» Начала она кричать, еще не дойдя до ворот. «А на мать и брата плевать? Ты вообще знаешь, где я теперь горовата? Ты понимаешь, что мы его больше никогда не увидим?» Госпожа Ачима всегда была женщиной напористой и бесцеремонной. Она легко оттолкнула стражника, стоящего у ворот, и прошла во двор. Второй охранник не посмел содержать женщину, настолько вольно обращающуюся к известнейшему иллюзионисту и любимчику главы. К тому же хозяйская дочь Альвена близко дружила с Елеазаром, гостившим в доме уже несколько дней. Поэтому госпожа Ачима беспрепятственно проникла на прием, на который ее не приглашали, и имела возможность накинуться на сына с кулаками. «А знаешь, что Гарават увез один из твоих мерзких послов? Да? И тебе плевать? Ты их сейчас облажаешь, а они? Ты понимаешь, что с моим бедным мальчиком сделают эти дикари?» Женщина отвесила Елиазару несколько звонких пощечин и, схватив его за грудки, принялась трясти. Противный голос разносился по округе. Мужчина растерянно озирался, не зная, как поступить. Вокруг начала собираться толпа любопытствующих гостей, в том числе эти самые мерзкие послы, развлекать которых Елиазар по роду своей деятельности должен был еще как минимум месяц. «Верни моего сыночка! Немедленно!» Истерила госпожа Ачима, немало не задумываясь, какое производит впечатление и насколько позорит старшего сына. «Пусть эти варвары отдадут моего гравата!» Охранники мялись на почтительном расстоянии и не решались вмешаться. Оливина благоразумно отступила от Елиазара и его матери подальше, а чуть подумав, и вовсе смешалась с толпой и исчезла из поля видимости. Некромант бесстрастно взирал на скандал, чуть прикрыв меня собой. Я же, из за мужчины и, прижав ладони к груди, жадно впитывал каждое слово. Мне казалось, злость госпожи Ачима должна была пролиться бальзамом на мои сердечные раны и заглушить боль от потери собственных нерожденных малышей. Но почему-то легче не становилось, Впрочем, мрачное удовлетворение я все-таки испытывала, а потому не смела даже двинуться, из-за опасения пропустить что-то важное. «Смотрите все на этого неблагодарного мерзавца!» Горланил бывшая свекровь, одной рукой удерживая вяло сопротивляющегося Елиазара, а другой отвешивая ему тумаки. «Променял мать и родного брата на гнусных иноземцев!» даже те гости и уличные зеваки что до того не реагировали на крики во дворе заметили переполох и заинтересовались у ели азара промелькнула в глазах паника правильно семейная склока грозила перерасти в политический конфликт что на его карьере казалось бы не лучшим образом если вовсе не лишило бы жизни почему не следим за безопасностью гостей накинулся он на стражников только и ждущих сигнала, чтобы вмешаться. «Убрать посторонних со двора!» Он с брезгливым выражением лица оторвал от своей одежды руки матери. «Это я, да посторонняя?» Попыталась зайти на новый круг оскорблений госпожа Ачима. Но двое мускулистых стражников подхватили ее под руки и поволокли прочь. «Что вы делаете? Немедленно отпустите меня, негодяи! Не смейте ко мне прикасаться!» Да вы знаете, кто я такая? Вы сгниете в темнице. А кто она? наивно поинтересовался один из послов, только сейчас подошедших к столпившимся в ворот гостям. Понятия не имею, громко и надменно заявил еле Азар. Смашедшая нищенка, обманом проскочившая сквозь охрану, выбросите ее и закрыть ворота. Госпожа Ачима не успела возмутиться наглости сына, как оказалось, на улице и тяжелые створки закрылись перед ее носом, отрезая от нежных звуков лейты и изысканных ароматов дорогих духов светского общества. «Не обращайте внимания, господа, прошу вас!» Уже совсем иным веселым и радушным тоном продолжил Азар. «Пройдемте в сад. Там вас ждут потрясающие развлечения. Госпожа Оливина ночей не спала, чтобы удивить дорогих гостей». Конец.